истоя. Итак, долгий путь познания завершён. После блужданий среди всех наук и скитаний по всему свету, Радика Мендес приходит к отказу от суеты к проповеди добра. Эсдекерш сохраняет следовательно в своей книге итогов верность этическим идеалам, утверждавшимся ещё в первом зрелом романе. Прекрасная, но и грустная верность Потому что ирония подря мара была иронией борьбы и надежды. В переписке же эта ирония усталая. Вечерняя исповедь Эссе заканчивается упованием, что когда-нибудь в бесконечной дали времён прибавляясь песчинка за песчинкой добро быть может и победит. У надгробия классиков зачастую слышатся слова: "запаздало проницательное осуждение, не увидел выхода, ограничился сферой искусства иронией, предпочёл теории малых дел, не понимая бессилия мелкой благотворительности преодолеть большое зло мира". Нужда в таких речах сомнительна. Не увидел выхода? Но разве нашла пробилась к выходу Португалия на протяжении 20-го столетия? Разве не протерпела она 40 лет фашистский режим Салазара? Предпочёл теорию малых дел, но разве сегодня, когда атомно-водородные угрозы поставлены на карту жизни всего человечества, когда беспомощность политической теории малых дел очевидна, потеряла ли свою ценность гуманная мораль, убеждающая, что надо протягивать руку тому, кто споткнулся? ограничился сферой искусства иронией. Но иной художник иной страны, иной, ещё более близкого к нам времени, на вопрос, какова ваша вера, ответил: Если проиг заименовать себя, результат получается в высшей степени тривиальный. Я верю в доброту и духовность, в правдивость, в свободу и смелость, красоту и праведность, одним словом, в самостоятельную весёлость искусства. великого растворителя ненависти и глупости. Слова эти написаны 21 декабря 1953 года ироничным и добрым пером классика, которого, кажется, трудно обвинять в непонимании своей эпохи. Пером Томаса Манна. И все же Эссаде Кейреш ведь сам писал о себе побеждённой жизнью. Побждённый ли? Жизнь большого художника не обрывается его физической смертью. Книги имеют свою судьбу. Когда в 1903 году в Лиссабоне состоялось открытие сооружённого на средства друзей памятника Эссе, памятника с эпиграфом из реликвии под лёгким покрывалом вымысла могучее нагое тело истины. Народу собралось совсем немного. Но со временем и традиционным свидетельством нарастающего влияния Эссе стали попытки всё более часто и грубо фальсифицировать его творчество. Саркастического, непочтительного остроумца начали приспосабливать к политическому климату Португалии. В 1945 году на режим Салазара надвинулся столетний юбилей уже всемирно признанного классика. Джосир Менезес, автор вышедшей двумя изданиями книги «Социальная критика Эсси де Кейреша» 1901-1962 годы, прослеживает логику борьбы этих лет вокруг творчества юбиляра. Заставить умолкнуть? Поздновато. отменить юбилей, отложить, обойти молчанием, допустить, чтобы враги режима оставили Эсу у себя на вооружение, невозможно. Более того, невыгодно. Пришлось торжествовать. Торжествовать, приспосабливаясь и приспосабляя. Так в статьях и речах началась дессфикации СДК РФ. Правде дружной её не назовёшь. Крайне правая средневековая яростная газета Навидадес не удержалась и расстроила игру. Она негодовала против романиста, против торжеств и правительства, проявившего непозволительную терпимость. Навидадес настаивала, что эсса непримиримо враждебен принципам, на которых государство основывает ныне политику национального восстановления. И дальше Распространять его писание, делать его доступным для широких масс, значит способствовать моральному и социальному разложению классов, которые так сильно нуждаются в том, чтобы их оберегали от соблазнительных ловушек и сладкого яда. И в заключение, если бы Эсса был жив, ему пришлось бы либо отречься от всего написанного в самую активную пору творчества – Либо открыто встать в авангарде врагов Португалии. Так каким же предстает сегодня перед нами Эссо де Кейреш? Побежденным? Нет. Сражающимся в его таланте победа жизни. Кораллов.